Потом перейдут они на лицо соседа, а тот все-таки держит между пальцами окурок сигары, а сам опустил веки и клюет носом по сторонам. Улыбнешься, зевнешь раз, другой, глаза закроются, и сам начнешь клевать носом. А сосед проснулся, глядит на тебя, улыбается. И так от станции до станции с утра до ночи. Одни лишь усталые кони, кажется, живут полной жизнью. Они хлопочут из всех сил дотащить нас в степь. Сколько написано стихов, сколько пропеты песен про эту степь. Так и думается, что это та обетованная страна, где и светло, и тепло, и просторно человеку. Так и чудятся эти бесконечные пампы Буэнос-Айреса, эта ширь да гладь нашего Херсона, где куда едешь, там будешь, где поехал в степь, ночуй в степи, встал в степи, ложись на степь. Ковыль да перекати поле, да глубокое синее небо с журавлиными резкими окриками, несущимися невесть откуда — Не такова степь Затамбовская. Вот мы едем в степь, направо ветла, налево ветла, опять ветла за ветлой, а за ними все-таки ветла да ветла. Пришлось так или наскучило, свернули направо, налево, дорожка словно ленточка, тут черная гряда, глубокая пахоть, тут полосами озими, опять грядки взбуравленной земли да прожевшая степца с болотными круговинами да с вымочками. Бледно, желто, бугристо и грязь, и груда, скирды с сеном, стога с хлебом, какие-то подобия человеческих жилищ под грубой настилкой соломы, полусгнившие от течи, полуислевшие от копоти, да кое-где куща горького осинника, утыканного сплошь вороньями гнездами. А вот усталые кони начали пофыркивать и поднимают уши чаще прежнего. Впереди хуторок. Непременно. Свинушка или вроде того. Вот и опять хутора. Эй, как зовутся ваши хутора? Большие свинушки, малые свинушки. Вот вам и сныть. Большая сныть, малая сныть. Стой, добрались до места. Тут нам ночевать. О, кого наделила судьба хоть один раз в жизни ночлегом в этой сныте, тот, наверное, удержит его в памяти наравне с пожаром, наводнением, неприятельским нашествием и им подобным злополучием. — Эй, мужичок, поди сюда. Как называется ваш поселок? — Сныть. Мало сныть. — Ну, ладно. Что, остановиться тут можно? — Как остановиться? — Ну, известно как. На ночевку, ночевать. — А, ночевать можно. У нас, у суседа можно. И где хочешь? — есть? — Как-нибудь. Овса — в волю. — Почем за четверть? — Как почем? — Ну, известно, как цена. Почем продаете? — На продажу нету те. — Как нетути? Ведь ты говоришь, овса в волю. — Ведь вы овес продаете? — Продаем, к пристаням ставим, на базар вывозим. — Ну, как цена базарная почем? — Кто ж ее? — Оно мне 7 гривен семь продавали. Байт стал дешевле, год овсяный. — Ну, мы тебе дадим восемь гривен за четверть. Давай овса. И опять нетути. Семь-восемь гривен ассигнациями за четверть овса и овса нетути. А у хозяина четырнадцать кладушек сулетошних на гумне точат мыши, а на продажу все-таки нету те. Неуправка, своих лошадей кормится на снопами, а помолотиться не хватает времени. Воска одолела, хлеб до зимы не убрать с поля. Я и хозяйка, сметик со стола, шить за крошево навалено, взывает наш Артамон Никитич, войдя в тесную смрадную лачугу от пола до потолка, набитую ребятами и поросятами. Тут, по его соображению, можно было поместить поваров, Потому что осмотренные уже им две лачуги Были еще гажи и неопрятнее Зарос кормили, сто хлебушка Ребята не поглодали Приговаривает одна из закоптелых баб Сгребая локтем в решето крошево Или лучше сказать ломти и крошки Черного как уголь и черствого как камень хлеба У хозяина десять кладушек непочатых ржи на гумне А он сам и его рубят с утра до ночи, лета и зиму в праздники и будни Голодают это подобие хлеба, недоквашенного, недомешанного, в котором запекаются две части всякой дряни и только третья часть чистой муки. Что это? Скудость? Нищета? Экономия, что ли? В краю, где каждая десятина дает сорок четвертей хлеба превосходного качества. Да грязь-то со скобли славок, — добавляет Артамон Никич. Толкая ногой свинью, рассверепевшую за свое крикливое детище, которым я имел неосторожность отдавить ноги, ступивши на пук соломы, где оно копошилось. Вскоре появились наши люди, и, выгнав баб с ребятами и свинью с поросятами в другую избу,